Глава 4 Большой шатер великого князя Московского был поставлен посреди обширной поляны, сплошь забитой московским воинством. Позади со стороны Москвы вытекала на поляну дорога, а впереди за большим лисистым оврагом засел Ольгерт. Минувшим днем Дмитрий прошел место боя, где монастырев чистую разгромил полк врага а к вечеру настиг соединенные полки Твери и Литвы. Но те не приняли боя и укрылись за оврагом. Гибель лучшего полка Ольгерт переживал тяжело, но вместо обычной злости он испытывал страх, который изогнал его за глубокий овраг. Ольгерт и не думал наступать на московские полки. Дмитрий же понимал, что добраться до врага можно только через овраг, и пешие ратью, а это значило погубить немало людей, а может быть и оказаться разбитым. Уходить назад в Москву, лишь слегка потрепав Ольгерда и не наказав главного виновника Михаила Тверского, было жалко, ведь это опять Михаил навлек Литву на Москву. Дмитрий не откидывал полога шатра, дабы не напустить комаров, и ходил по всему простору. Солнце еще не кануло за лес, и по всему шатру разливался веселый свет от голубого шелка китайской выделки. Это бренок высмотрел восточную материю на базаре в сарае, и вот шит добрый шатер. Сколько и где предстоит еще ставить его Дмитрию? Долг ли будет его жизненный путь, наполненный походами? «Княже!» «Всей миг наедут, всем наказал». Бренок влетел в шатер, улыбка во весь рот, будто за оврагом и не стоит громадная сила врага. Дмитрий молча выглянул из шатра. По правую руку, как раз над оврагом Ольгерда, чуть выше соснового гривняка, вытолпившегося на той же высокой стороне оврага, колюче светило солнце. Там же, чуть ближе, уже по эту сторону, Шевелились его, Дмитрия, вои, блестя доспехами. Оттуда доносились голоса, стук топоров, делали засеку на случай атаки. — Ладно, рубят, — заметил Бринок за спиной. Дмитрий еле приметно кивнул, посматривая на горки шатров, своих воевод и Тысяцкого Вильяминова. — Оттуда уже выходили. Но на коне не садились, поскольку по всей поляне тесно расположилось воинство. Дым костров подымался и из лесу, где стояли невместившиеся на поляне полки. Воеводы петляли меж костров у людей, приближались к голубому шатру, окруженному плотными рядами телег. «По им скамье», — напомнил Дмитрий, — и убрался в шатер, Дымом костра ослезило глаза, близко жгут. В шатер вошли и степенно расселись. Тысяцкий Вильяминов, Акинф Шуба, подсеменил дрянным шашком кочевин Алишинский и взгромоздил тучное тело впереди Акинфа Шубы. Вошел, перекрестясь, воевода Федор Свиблов. Подергал раненой шеи, сел скромно в угол. Туда же, касаясь головой синего шелка, забрался Лев Морозов. В раздернутом пологе весело загомонил Иван Минин. Весь в погибшего брата шутками пропустил низкорослых бояр Кусакова и Кошку. Торопливо вбежал в шатер Дмитрий Зерно, покатал по шатру темные татарские глаза Над широкими скулами много осталось от мурзы читы, плюхнулся на скамью рядом с тысячким. Все пришли при оружии, и Бринок не отымал мечей, поскольку тут не княжий терем. Тихо вошел, запутавшись в полге, подузный боярин Семен Патрикеев, напросившийся в поход. Михаил Тверской пожег его деревне отомстить надобно. Взял его, Дмитрий, но не этими малыми и белыми, как у чашника Пронского, руками бить тверь. Тут нужны руки покрепче. Вот Григорий Капустин влетел в шатер. Глаза горят, плечи, работушки требуют. Медька бежит, сообщил он. Монастырева встретили гулом одобрения, слава и честь похода а улыбка во все широкое белое лицо аж ямки на щеках. — Как рубака? — спросил Дмитрий. — Рубим, княже. Токма Литва постреливать взялась. Понеже опаску чует окаянно. Монастырев говорил, а сам продирался меж скамей. — Сторожу выставь! — тотчас наставил Шуба. — А у меня услано наперед две сотни лихих. «Дай-кася, меч-то дорогой!» Монастырев выхватил из руки шубы меч в дорогих ножнах, но тот вцепился и выдрал назад. «Полно на тебе, озорник!» и стал прицеплять к боку от греха подальше. Дмитрий улыбкой простил озорство воеводы и тоже сел на столец, с которого подымался над военным советом на две головы. Всем был виден начищенный самим мечником бронзовый панцирь на груди. Из сине-черным отливали кольца кольчуги. Дмитрий был без шлема и без бескорзно на плечах. «Разоблачиться малым обычаем», — посоветовал он устало, а когда посымали шлемы, порастегнули доспехи, помогая друг другу ослабить ремни, прямо спросил. Что порешим с вами? Ладно ли, что велю держать Ольгерда в заовражье? У кого помыслы иные? Вельяминов оглянулся, пощупал колючими узкопоставленными глазами воевод, как бы стыдя их за возможную наглость перечить приказу Дмитрия. И всех смущал немного этот взгляд, только незаметно пришедший Владимир Пронский, выдержал и заставил Тысяцкого отвернуться. Пронский был смур и, кажется, болен. Вот уже второй десяток лет спорит он с Олегом Рязанским за Рязанское княжество. Будучи тоже князем, даже посидел в минувшем году на княжестве этом, да пришлось выкатиться из Рязани. Не принял его люд, зря старался великий князь Дмитрий когда выдавливал Олега полками из города. Лучше бы и не сидеть там те короткие месяцы. Одна насмешка вышла. — Пронский, что скажешь об этом? — Да к чего, княже? — Петух литовский без гребня, но не. Митька выдрал ему гребень-то? — Разумею. Дух ему выпустили. — А тверь? А тверь княже, в рот Литве глядит. Истинно так, вздохнул Дмитрий. А тысячской чего? Вельеминому всегда первое слово должно быть дано, потому он немного приобиделся за разговор с Пронским. Коль он, Вельеминов, самый большой военный начальник, так его и вопрошай первого. Тень обиды осталась и за сына за Ивана. Коего великий князь не велел брать в поход. Коль обложим через два дня Ольгерда, Да ударим с трех сторон, Велик урон причиним. Литва она там вся, почитай, на виду. Токма надобно оба крыла, Лево и право, выбить из лесу. А потом лучным боем густым из-за дерев. «Истина», — беседует Тысицкой, — Поддержал Кочевина Лишинский, наперед ведая, что за похвальбу даже не вчеред Велиминов не обидится. Ныне по весне, когда рыба у берега косяком, щеперилась, я ее стрелой бил, не глядя вот вам крест, и зацапал бороду и голову пальцами, волосы кверху, бороду потянул вниз. — Так-то оно так, — протянул Морозов. Токма на те, — боярин Юрия, — не платва. Платва не платва, а ныне баба Портамоя пошла у меня на Москву-реку с ведром. Зачерпнула, а там в ведре-то рыба. Она глыбже ступила, загнула подолта. — Ты не про то, боярин Юрия, — одернул болтовню Алишинского Дмитрий. — Хороша ли дума Тысицкого, нашего Василия Вильяминова? Хороша, коли так. А за пологом шатра послышался властный голос, распевный и красивый. Даруй вам Бог, о преславные воинство наше! Долгие годы и легкую смерть за дом Пресвятой Богородицы. О, отец Митяй! воскликнул монастырев. Весел с похоронта. Хотел было позлословить Акин в шуба но подобрал язык. Коломенский поп Митяй отныне при великом князе неотлучно. Это его духовник, а по возвращении Дмитрия из Орды, сладкоречивый иерей, занял приход в церкви кремлевской Михаила Архангела и был возведен великим князем в печатнике. Серебряную печать великого княжества Московского носит на шее рядом с крестом. «Мир дому сему!» — громогласно пропел Митяй, еще только сунув голову в шатер. «Почти нас, отче!» — позвал его Дмитрий. Митяй прошел, растворяя в воздухе шатра запахи ладана и отрадный дух бражного меда. Выпил отец Митяй над могилами порубленных у той реки. Там и задержался священник, пока убирала в скудельнице побитых сотни монастырёв. Литовцев хоронили пленные. Не сей ли час ведешь, Дмитрий Иванович, Преславных воев своих на врага Триокаянного? Нет, отец Митяй, не сей час, да не за горами. Не пора ли, княже, ужинать, да на молитву? Всему свой час, отче метяй. Сухо ответил Дмитрий, и тот мигом уловил недовольство. — Благословляю вас, мужи отменны, и все ваше наше преславное воинство. Не смей рассмехаться, монастырев, ты преславен ныне, но возьмите врата славы ваши и врата славы Господа нашего, врата вечного». Господь войдет во врата славы, един, как оперст, как о солнце на небеси. Он крепок и всесилен, он силен в брани, и да воздастся слава ему. Аминь. Митяй вышел не нетвердо из шатра, направляясь в свой, и воеводы молча проводили его взглядами. Правду говорили о Митяе, громогласен, величав, горд. И в книжном писании премудр несказанно, а тут еще князев-печатник. Великий князь и впрямь казался недоволен Монастыревым. — Митька, — шепнул ему Кусаков, — ты язык-то поподержи, а не то. Но Дмитрий был озабочен иным делом. От князя Владимира Серпуховского пришла весть еще на вчерашнем переходе что в Орде будто бы опять неспокойно. Последние сутки он то и дело вспоминал сарай, дворец хана и великого темника. Сейчас Дмитрий особенно ярко припомнил, как приближенные хана взирали на Мамая, на него, а не на хана. В тех алчных взглядах, прибитых и потому еще более преданных собак, угадывалась сила нынешнего и особенно будущего правителя, ибо придворная свора никогда не ошибается, и по ее поведению можно также безошибочно прочесть «Завтрашний день Золотой Орды», как Мамай читает в сокровенном сказании «Великое прошлое улуса Джучи». Княжья стража, выставленная за кольцо телег, К мете и стременного полка, которыми во время походов начальствует Капустин, не по обычаю громко заперекликалось, что вблизи великого князя им запрещалось. Капустин волком вышеркнул наружу. В шатре прислушались. Ни крика, ни шлепков по шлемам стражников, наоборот, тишина. И Капустин снова влетел в шатер. «Княже!» Литва со чумичкою. Это не было неожиданностью для Дмитрия. Когда он повелел делать засеки и на крыльях литовского лагеря, он понимал, что Ольгерт оценит опасность. И вот послы. Вошли в шалаш два тысячника. На плечах два копья, только вместо рожнов на конце древка привязана по большой деревянной ложке чумички. Этот способ мирного вошествия в чужой лагерь взят был от немцев. Так впервые сдавали не замки псковичам, выходя оттуда с этим мирным оружием. Дмитрий долго и молча рассматривал остановившихся тысячников Ольгерда. Вперед не пропускал и места на скамьях не давал, сам сидел. Он строго смотрел в лица этих высоких, одинаково русых, как на подбор воинов, и ему казалось, что кого-то из них он видел со стен Кремля в декабре 70-го. «Великий Ольгерт предлагает московскому князю мир», — заявил тысячник, стоявший справа, и оба склонили головы, держа шлемы в руках. «Мир?» Дмитрий поднялся со стольца и, перешагнув скамью, на которой сидели Вильяминов и Кошка, подошел к литовцам вплотную. Старому Ольгерду понадобился мир, а Михаилу Тверскому он оставляет войну. На скамьях ворохнулись бояре и воеводы. — Мудро! — вопросил великий князь. — Ой, мудро! А послы-то, тысячники-то, не ждали такого. Эвона как мнутся, передайте старому Ольгерду, что он беспричинно приобидил зятя своего Владимира Андреевича Серпуховского и меня, великого князя Московского. По что ведет он войска свои во владения наши? Мы, князья русские, сами горе свое поразмыкаем без помощи. Мы подрались. Мы и помирились. А еще передайте старому Ольгерду, что за Москвой долг великий. Надобно навестить с полками моими град Вильну. Не то неровно ложиться. Вы у нас бывали, а мы нет. Дмитрий говорил это не громко и не строго, слегка покусывая губу и не скрывая этого движения ни от своих воевод да бояр, ни от литовцев. Но вдруг как-то приосанился, постражал лицом и гневно закричал в лицо литовским послам. «Мир с Сольгердом мала утеха мне, коли перестарок отрочий Михаил Тверской не натешился игрою, проливая кровь христианскую». Я сел на коня, дабы наказать всех вас. Он отошел к стольцу, крепко ощерясь, вытер бороду ладонью и спокойнее закончил. Пойдите к своему Ольгерду и возвестите ему. Миру твердим, Токма не меж нами, а меж всеми. Ольгерд с Михаилом Тверским, со Святославом Смоленским с Дмитрием Брянским, и которые помельче с ними, а с моей стороны также все мои князья». Послы откланились. Движением руки он остановил уходящих послов и жестко сказал. «И пусть помыслит князья с царем вашим старым. У Москвы ныне достанет силушки на всех вас» и уже тихо дополнил «Токма достанет ей, видит Бог, и кровушки, пролитой да неотмоленной». После слов этих последних он резко кивнул головой на выход послам, так что дернулась темная скобка волос на лбу и отвернулся. Он будто корил себя, что проговорил эти сокровенные слова перед чужими людьми, да еще врагами. Своих тоже он выпроводил молча, движением руки. На лице великого князя не было ни скорби, ни сожаления, а воеводы и бояре, те и вовсе только вывалились из шатра, сразу заголдели, загорланили, славе князя, надсмехаясь над послами. «Митька!» — послышалось от шатра. Бринок махнул рукой. — Князь велит рубить засеки. Митька кивнул, да и всем стало понятно, нельзя выпускать ворога из рук. Ожидание продолжалось еще два дня. Москва обложила полки Ольгерда с трех сторон, оставив четвертую смертную для отступления. Ольгерд еще раз прислал тех же тысячников, а еще через день Дмитрий заключил перемирие, но не мир, в который никто пока все равно не поверил бы. Перемирие было заключено на тех самых условиях, на которых в тот первый день настаивал Дмитрий, заключено ненадолго, чтобы не обманываться понапрасну. От госпожина заговения до Дмитриева дня от 31 июля до 26 сентября. При этом Ольгерд поручился, что Михаил Тверской возвратит все, что награбил в московских властях, выведет оттуда своих наместников добром. Было оговорено также еще одно. Если Михаил Тверской посмеет напасть на московскую землю, быть ему биту от Дмитрия, и Ольгерд не должен вмешиваться. Враги ушли, оставив поле несостоявшегося сражения. Дмитрий отходил последним, отягоченный думами о Рязани и главной заботой об Орде. А Рязань никак не мог он понять князя Олега. Живет под боком у Орды, всех предков его боты вырезал звероподобно. И землю пустошил многократно сам и его потомки. Благо лежит она под боком у всех разгульных орд. А он, Олег, не может переломить себя, не может приложиться к Москве, дабы стоять во веки веков заедино. Знать кровь подданных своих, муки людские ставит ниже власти и гордыни своей. За что же чтит его смерть земли Рязанской? Где же Бог? Что внушает Олегу Всевышний? У безымянной речушки великий князь пожелал отслужить панихиду, по найденному в кустарнике молодому вою, 57-му павшему в сражении со сторожевым полком Ольгерда. Отец Митяй со всей страстью отслужил панихиду, еще раз показав свое умение и порадовав князя, Дмитрий чувствовал какое-то неудобство перед всей Москвой за то, что малоизвестного священника приблизил ко двору своему, да еще сделал печатником княжества, и потому всякое богослужение Митяя становилось как бы платой людской молве. После панихиды впервые за весь поход Дмитрий повелел открыть во всех полках бочки с бражным медом. Взятый с собою для особого случая. И этот случай мнилось ему наступил. Ольгерт, Михаил и мелкие князья временно повержены. Полку Пронского пить не дали. Он был направлен в сторожу. Дмитрий не доверял даже перемирию, а напиться смогут и на другой день. От речушки отъехали за полдень далеко впереди, позади и по крыльям. Шли на рысях сотни сторожевого, а за спиной великого князя За горластой стаей бояр полк монастырева, то причитал в отдельные голоса, поминая павшихся товарищей, то вдруг запевал в разнобой что-нибудь раздольное. Бояре постарше гудели за спинами князя и бренка. Петух старый, а еще на нас кинулся. — кричал Шуба про Ольгерда. — Подергать бы перья -то, ведал бы нас, — горячился воевода Свиблов. — А и то подергали. Истина, Митька Монастырев пораскрошил целый полк. — Нас не было, а то бы не так и шо, — хорохорился Шуба. — Обозы побрать и надобно, а уж потом отпускать и, хитро прокаркал Кочевин-Алишинский. — Они кричали, а Дмитрию все виделся плащ-мятель, на котором несли к могиле молодого воя. Как на плащанице, греховно подумалось Дмитрию, но он не вздрогнул, не убоялся кощунственной мысли, бывшей в сравнении том.